Второе. з а к р е к л и в ы е машущие халатами казанью, понеслись под насыпью первые вешние воды. Черноземной сытью парила над подталыми пашнями. Мышецкий из-под тишка наблюдал за все возрастающим удивлением Алисы. Жена не привыкла к грандиозным просторам, ее глаза открывались все шире и шире. — Боже мой! — твердила она — Когда же кончится Россия? Впрочем, Сергей Яковлевич и сам не переставал удивляться. Россия представала в этом пути каким-то удивительно сложным, но плохо спаянным организмом. И мысли князя Мышетского невольно возвращались назад, в тесную комнатку Монплезира, где неумный полковник в красной рубашке, лениво почесываясь, скучно толковал ему об икре и дворниках. «Конечно же», — раздумывал Мышецкий в одиночестве, — «где ему справиться одному? Тут нужна армия образованных, смелых и честных людей, свято верующих в величие своего государства». Дыхание войны ощущалось в провинции сильнее, нежели в Петербурге. Пути были забиты эшелонами, Россия рыдала на вокзалах, плясала и буйствовала. В гармошечных визгах тонули причитания осиротевших баб. В одном уездном городишке вагон Министерства внутренних дел был задержан из-за волнений з а п а с н ы х не желавших ехать далее, умирать на м а н ь ж о р с к и х равнинах. Впервые в жизни Сергей Яковлевич увидел открыто выброшенный лозунг «Долой самодержаве!». Станционный жандарм успел предупредить м ы ш е т с к о г о Не подходите к окнам, сейчас отцепят. Сергей Яковлевич все-таки подошел. Перед ним ворочался серый ежик солдатской массы, шевеля острыми иглами штыков. Пожилой запасный заметил в окне барственную фигуру м ы ш е т с к о г о и что-то долго орал ему. Через стекло не было слышно его голоса, только широко разевался зубастый рот солдата, выбрасывавший брань по адресу князя. Мышецкий не знал, как отреагировать, и помахал рукою. — ч е о ты орешь? Я-то здесь при чем? Булыжник рассадил в дребезги стекла. Вагон сразу наполнился гвалтом и руганью. Снова вбежал запыхавшийся жандарм, и пульман тихо тронулся. — в а ш сиятельство, — сказал жандарм, — «Надобно бы замазать знаки Министерства внутренних дел, иначе дорога не может гарантировать вам безопасность движения». «Боже», — подумал Мышецкий, — «какая глупая история с этой дурацкой войной! Хотели умники отсрочить революцию, но она, наоборот, приближается. Однако каково мне-то?» Он прошел в купе Алисы, чтобы успокоить жену. «Дорогая, — сказал он, посверкивая стеклами пенсны, — сосредоточь свои помыслы на воспитании сына, и пусть все остальное тебя не касается. Россия — страна острых контрастов. Здесь нам выбили стекла, а в Уренске, вот увидишь, нас встретят цветами». Всю дорогу Сергей я к о в и ч много неустанно читал. С вожделением смаковал таблицы, с буддами, рублями и десятинами. На полях книг ему встречалось множество отметок, чьи-то жирные вопросы. «Не сердитесь», — признался Кобзев, — «это моя рука. Не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с авторами». С того памятного разговора, когда они проезжали Лугу, началось сближение Мушетского с Иваном Степановичем. «Да и с кем, — спрашивается, — он еще мог беседовать в дороге?» Алиса — славная женщина, он будет ее любить всегда, но в последнее время она больше говорит о толстых немецких сосисках, жалуется на свое м а л о к р о в и Сана — вот действительно разумный человек, крепкий бабий ум, как и все крепкое в этой женщине. Но она ведь только Сана, у которой большая молочная грудь, за что ей и платят деньги. А вот Кобзев — О, этот человек казался отчасти загадочным для Сергея я к о л е ч а это тревожило чиновный ум. Мысль Мышецкого иногда скользила, как по льду. Ходили они поначалу вокруг да около. Вот и сегодня, например. «Знаете, князь, — усмехнулся Иван Степанович, — а ведь в одной из ваших книг, — дрень, к н и ж о н к а я встретил упоминание даже о себе». «Очевидно, — догадался Мышецкий, — вы имеете в виду лекции охранного отделения?» «Именно так, князь?» За стенкой в соседнем купе яростно зашумели. Это близнецы фон Гувениуса спорили, как правильно кофорить по-русски. и с т р и г и в а л с я или стригнулся?» Мышецкий в раздражении забарабанил кулаком в стенку. «Да замолчите вы, шмерцы!» «Эти лекции вы п р о ш л и тоже?» — напомнил Кобзев. «Да, я просмотрел их. Но вашего имени, простите, я там не встретил». Иван Степанович не сразу дал понять. «Поищите меня в болоте. Там есть такой раздел для нашего брата, партийность которого не определена. Впрочем, жандармы, может, и правы, свалив меня в болото». Я больше присматриваюсь в последнее время. Идеалы прошлого народу, вольчества еще слишком сильны для меня. И обаятельны. Мышецкий осторожно спросил. «Скажите мне честно, Кобзев — это ваша настоящая фамилия?» В ответ уклончивые слова. «Безразлично, князь, как назвали человека при рождении». Имя человека такая же условность, как и герб, который я видел на фронтоне вашего особняка в Петербурге. м у ш е ц к и й выждал и спросил, что означает его многочисленные пометки «КМ» на полях некоторых книг. «Карл Маркс», — суховато ответил Кобзев. «И мне было бы занятно знать, каково ваше отношение к этому выдающемуся мыслителю». Сергей Яковлевич не был готов к подобному вопросу. «Видите ли, — начал он, — было бы стыдно, если бы я не читал его. Но это, скорее, прекрасная утопия, никак не приложимая к нашей жизни. Сказанное Марксом было сказано и до него. Новое есть всегда чуточку повторения забытого старого. Я нахожу в нем преемственность идей, — выдвинутых когда-то еще Фомой Аквинским. «Теория об отдельном товаре представляется мне такой же древней и такой же трагической для человечества субстанцией, как для схоластики у ч а с т и е каждого человека в первородном грехе». Он заметил усмешку, затерянную в бороде собеседника, и это охладило Сергея Яковлевича. «Вы молчите?» — спросил он. «Вы не согласны или же просто не желаете спорить?» «Я думаю», — ответил Кобзев, — «что это попросту бесполезно. Впрочем, если бы вы оказались учеником Карла Маркса, то, смею вас заверить, вас и не назначили бы вице-губернатором». Мышецкий слегка обиделся, но русская жизнь, дикая и путанная, пробегая за окнами вагона, давала столько интересных тем для споров, что обижаться долго не приходилось. Однажды они наблюдали, как вокруг лопнувшего мешка с сахаром враньем кружили дети и бабы. Они хватали сахар горстями, сыпали за пазуху, тут же тискали его в рот. Городовой махал над ними своей селедкой, но куда там люди со смехом отбрасывали от себя и городового, и его селедку. «Вот», — подсказал Кобзев, — Как государственный человек, вы должны запомнить эту картину. Когда-то вы писали о чаевом н а л о г и Так напишите о н а л о г и на сахар, который продается внутри страны пут по 4 рубля 60 копеек, а вывозится за границу стоимостью в 1 рубль 29 копеек. Разве же это не преступление перед бедным русским народом? И князь Мышецкий... и ц г у б е р н а т о р и камер-юнкер двора его императорского величества был вынужден признать, да, это преступление. «А кто узаконил сие преступление?» — продолжал Кобзев. Он выжидал ответа. И ничего князю не оставалось, как снова подтвердить, что это преступление узаконено посредством тайных премий с а х а р о з а в о д ч и к о м самим правительством». Только, пожалуйста, — смутился Сергей я к и ч не допытывайтесь у меня далее, кто стоит во главе этого правительства. А то ведь мы с вами договоримся, черт знает до чего. Я вот так и договорился, — грустно улыбнулся Кобзев. И не черт знает до чего, а вполне конкретно до рудников в Сибири. Вас это не пугает, князь? Мышецкий беспечно рассмеялся. «Честно скажу, мне более по душе быть губернатором. Хотя, если говорить откровенно, то я сторонник парламентарного правления». «Я так и думал», — кивнул Кобзев. «Конституция — это сейчас очень модно. А мужик толкует о земле». «Земля народу, я согласен», — ответил Мышецкий. «И пусть будет так». но власть нам свежим образованным силам. Нет-нет, не подумайте, что я склонен признать компанию господ погромщиков Богдановича и Дубровина. Ставку следует делать на таких людей, как Тверские, Зенцы, Родичев и Петрункевич, как наши почтенные академисты Трубецкой и Ольденбург. Вскоре, после одного, казалось бы, незначительного события, собеседование спутников приобрели определенную цель. Однажды вышли они прогуляться перед вагоном в каком-то заштатном городке. Вдруг послышался могучий б а б и рев. Толстая грязная бабища лет 60 облапила и навалилась на двух чедушных солдат, изнемогавших под бременем непосильный нож. Раскисшие от водки, потные все трое отчаянно рыдали перед разлукой. Толпа в страхе шарахлась перед ними стороны, а баба время от времени стукала солдат головами, чтобы они поцеловались, а потом, вывернув мокрые жирные губы, сама подолгу обсасывала их поцелуями. При этом она басовито п р и ч и т а л и на кого же вы меня, соколики, п о к и д а е т е Землячки вы мои приглядные! И на что же-то я вас кормила, поила уся и стратилась?» Сколько винищ-то вы у меня повылкали, сердешные! А теперь че что же это и выходит?» Мышецкий и Кобзев пропустили мимо себя эту не совсем-то пикантную картинку русского ж и т ь я б ы т и я а близнецы фон Гувениусы в один голос сказали «Фуй, фуй!» «Но-но!» — прикрикнул на них Мышецкий. В этот момент перед этой мразью он готов был защищать даже д р е м у ч а е как сыр-бор, русское пьянство. Поздно вечером, докуривая последнюю папиросу, Мышецкий стоял в коридоре вагона. А за окном пролетала тьма, пронизанная дрожащими огнями деревень, что навсегда затеряна в этом мраке. Вспыхивали, как волчьи глаза, костры на заснеженных пожнях. Придвинутые к самым рельсам стояли могучие дебри и таинственно шевелили медвежьими лапами. От этого жуткого мира, что глухой стеной стоял за окнами вагона, веяло чем-то беспробудно диким, ветхозаветным, издревлеязычским. е Чудились во тьме частоколы славянских городищ, священные огни на плесах, пение стрел на лесных опушках, перестуки мечей в отдаленных битвах. И было как-то странно ощущать себя в пенсне, с папиросой в зубах, вылащенного, Причастным к этому загадочному миру Россия печально почти с надрывом вздохнул Мышецкий Что-то еще будет с тобою И вдруг неожиданно для себя Вспомнил он толстую бабу и ее проспиртованный голос А т о п е р е ч а что же это и выходит Можно соглашаться или не соглашаться Но в этом возгласе было что-то трагическое